Шато Константин, а у Целиберон семья Банис. Глава 19. Вино вдохновляет и в огромной степени способствует радости жизни. Наполеон Bonaparte. Причём здесь римский император Константин? В ноябре 2019 года в Провансе случился пик наводнения, когда наша поилица, река Дюранс, настолько вышла из себя, что затопила поля, мосты, дороги. несколько деревень в Верхнем Провансе и департаменте Ваклюз. Вы гости к семье Банис, Даниэлю Анмари и их дочери Камиль. Я ехала на следующий день после пика наводнения. Дорога к домену залегла в низине у подножия небольших холмов с их погребами и домам, отделяя его от виноградников в долине напротив. Уже за следующим от домена виражом открывается милейшая панорама средневекового городка Лурмаран. стремя его знаменитыми колокольными салонками и величественным замком. И так-то довольно узкая дорога эта за сотню метров до ворот вдруг превратилась в бурный речной поток, который за ночь подмыл корни столетнего дуба, и огромное дерево со всей силы ще рухнуло, перегородив дорогу. А мне-то как раз сюда и нужно. Заворачиваю в домен. Как рассказал Даниэль, виновником потопа стал один из местных источников питьевой воды, известный ещё со времён Римской империи. В обычном состоянии это мирный ручей, что потихоньку наполняет живописный бассейн в их саду. Летом и в засуху воды в нём почти не видно, а во время этого наводнения ручей переполнил бассейн и вырвался наружу. Так вот, своё название Шато Константин винное хозяйство получило именно от этого источника, вернее, от того самого римского императора Константина, который по преданием лично приезжал сюда для закладки и контроле строительства водовода из этого источника. Связующей лентой уходит он в глубь веков, вызывая дух великого императора древнего Рима. И именно поэтому, наверное, в местных погребах так хорошо чувствуют себя глиняные сосуды, амфоры, использующиеся для выдержки белого и красного вина, одноимённой линейки амфора. Бог сотворил только воду, а человек сделал вино, заметил Виктор Гюго. И коли мы здесь ради вина, то давайте сначала познакомимся с хозяевами винного домена Шато Константин. За последние 30 лет владельцев было трое. Номер 1 месье Шавальье, основатель домена, парижанин на пенсии, ранее работавший в рекламе. Виноградники существовали здесь еще до него, и собранный урожай отправлялся в местный кооператив для производства вина в коммуне вплоть до 90-х годов XX -го века. Эмиль Месье Шавальье, купив эту землю, построил винный погреб для того, чтобы делать здесь вино самому. Он назвал домен Шато Константин Шавальье, скромно добавив своё имя к великому римскому. И очень скоро это вино стало известным и любимым не только в округе, но и в Париже. Успех продолжался до его смерти в 2000 году. Я пробовала красное вино его последнего мелизима, 2006, сделанное уже наследниками. сочные и характерные. Оно продавалось здесь уже преследующим хозяине, но по условиям месье Шавальье, по 6 евро за бутылку, потому что он хотел, чтобы хорошее вино было доступно простым людям. Жена месье Шавальье, которой было около 80 лет, когда мужа не стало, очень хотела сохранить домен для своих трёх дочерей. 10 лет она тянула это нелёгкое дело, но дочери не особо поддерживали её. Фантомы прошлой жизни, болезни и смерти мужа в этом доме, нежелание дочерей принимать эстафету виноделия заставили мадам Шовалие прийти к трудному решению о продаже дома и хозяйства. Случилось это в 2011 году. В то время вест Прованса, английский писатель Питер Мейл, хороший друг месье Шовалие, уже прославил Прованс во всём мире, и особенно среди английской аристократии. И номер второй появился с туманных берегов незамедлительно. В 2012 году домен был куплен неким мистером Чейзом, англичанином, производителем виски, сделавшим состояние на продаже своей марки овощных чипсов Terels. Мистер владел также обществом по продаже вина оптом, поэтому простым решением стало культивировать только красные сорта для производства исключительно прованского розового вина, чтобы продавать его бочками в Англию и Штаты под своей маркой Constantin Chase. Римский император стал на этот раз англичанином. Надо сказать, что его розе было весьма неплохим, свежему фруктовым, по-настоящему провансальским. А вот красное вино здесь делать перестали. Но что поделать, если все силы и красные лозы пущены теперь на такое востребованное на родине нового хозяина розовое вино. Большой бизнес требует жертв. И сейчас нынешний хозяин домена, Даниэль Банис, с горечью отмечает, что мистер Чейс начал по факту уничтожать то, что делал до него месье Шевалье. Слава небесам Прованса, длился этот неблагополучный период недолго, около 5 лет. А затем домен снова попал в руки страстных поклонников этой земли и местного виноделия. Из аптекаря в виноделы. Итак, номер 3, семья Банис. Даниэль, потомственный аптекарь из Марселя, его жена Анн-Мари и их дочери, Каролин и Камиль. Это хозяева домена Шато Константин. Вот теперь наконец Римленин снова в единоличном почёте с осени 2016 года. Кто спросите вы? Аптекарь. Вино, конечно, лучшее лекарство, но ведь это вовсе не одно и то же лечить людей советами и готовыми медикаментами и производить собственное вино. Неужели делать вино может каждый? Тот, кто хочет, может. Даниэль и Анн-Мари уже несколько лет подумывали о новом для себя деле, задыхаясь и отусилившись в последние годы конкуренции с большими аптечными сетями и от осознания, что работают без особых перспектив, ведь обе их дочери не горели желанием продолжать семейное дело. Даниэль трудился на аптекарской Ниве 30 лет и просто устал, а его жена присоединилась к нему в последние 10, но в аптеке особо счастливой не была. Анна Мари всегда мечтала о своём участке земли и хотела уехать из большого города. И вот судьба подарила им материальную возможность купить что-то стоящее. Несколько поколений в семье Анны Мари, все коренные марсельцы, были крупными экспортёрами бананов и ананасов из Северной Африки. И настолько успешным было их дело, что со временем стали они сами производить эти экзотические фрукты, купив земли с банановыми и ананасовыми плантациями. И вот в 2015 году Анна Мари досталось наследство, которое нужно было срочно куда-то инвестировать. Долго супруги не думали. Решение было для них очевидным. Жить хочется в прованской глубинке и там же производить какой-то свой продукт, товар. Какой? Ну, конечно же, вино. Ведь именно в нём природа соединяется с искусством. Это так типично для любимого Прованса. И если уж говорить про лекарства, то не вином ли ещё со средневековья врачевали во Франции буквально всё. Итак, выбираем виноградник. Мисту помог найти ещё один случай. Как только в семье заговорили о покупке винного домена, включились все возможные связи, и нашлась одна почтенная дама, которая имела хорошего знакомого, месье Дюше, шефа винного производства в хозяйстве неподалёку от Экса, вино которого она всё время покупала для себя. И хозяйство это как раз сейчас выставлено мистером Чейзом на продажу. Чего ещё желать? Прекрасное место прямо на въезде в городок Лурмаран. 30-минутной машине до Экс-ан-Прованса. Это вам не какое-нибудь Куан-Фердю, затерянный угол. Когда семья Банис посетила домен в первый раз, произошла встреча с Аленом Метром дюше, который работал здесь уже давно, ещё при месье Шевалье, прекрасно знал каждую делянку виноградников и каждый укромный уголок погреба. Этот человек было остаётся ангелом-хранителем духа Шато Константин. Так произошёл выбор домена для покупки, и в конце 2016 года сделка была завершена. 20 гектаров виноградников по месту 17 века на склоне холма и погреба. Вот новая судьба семьи Династи и аптекарей и фруктовых оптовиков Марселя. В 2019 году семья Банис собрала третий собственный урожай в своём шато, и далеко не всё было просто. Одно дело работать независимо и растить детей. а другое трудиться в одной команде друг с другом и со взрослыми уже детьми, живя при этом вместе. Ведь и последние 10 лет в Марселе, когда Анн-Мари вышла на работу вместе с мужем, а не с Даниэлем, разделили не функции, а саму аптеку на две части, и каждый правил на своей половине. Даниэль в традиционной, а Анн-Мари в парамедицинской аптеке. Сойдясь же вместе в одном проекте, да ещё с младшей дочерью Камиль, только что получившей диплом в коммерции и полные амбиции, Поначалу им было ох как нелегко. Помогло то, что работа в домении очень разноплановая. Её можно так разделить между членами семьи, что каждому найдётся дело, которое нравится именно ему и где он будет наиболее полезен. Конечно, много работы чисто физической, но есть и административная, и творческая, и даже магическая составляющая. Вырастили плоды винограда, надо собрать. Собрали, сделали жу, сок, заготовка будущего вина. Начинается многоэтапный процесс виноделения. Затем нужно готовое вино разлить по бутылкам, этикетировать их и далее продавать. А в это время снова работа в поле: обрезка, тщательное наблюдение за цветением, образованием новых ягод, бесконечная молитва о том, чтобы они правильно созрели. И снова по циклу. А год на год не приходится. Природа и погода вечно готовят сюрпризы и скучать в виноделу не дают. Вот она, семейная команда Банис. Анна Мари амбициозная и немного мечтательная, а также визионер. Она признанный лидер, всех выслушает и примет решение. Даниэль реалист и практик, неутомимый провозик. Он прочно стоит ногами на земле и в погребах, отвечает за всех наёмных работников. Тами это навязчивая молодость, новаторство, промо и всё, что связано с продажами их вина. Они смогли сложить этот пазл и теперь к цель продолжать винодельческую династию. Отдельно мне хочется описать Даниэля, потому что для меня именно его лицо имеет вина этого хозяйства. Скромный, невысокий человек с кудрявой шевелюрой цвета перец с солью, встречающий вас в дегустационном зале, поначалу будто с некоторым недоверием наблюдающий. Но надо видеть, как глаза его загораются, когда вы похвалите вино, причём не словами, а непроизвольным м-м, кив шифорамат, и глотнув из бокала во время дегустации. Это самые любимые моменты в работе Даниэля: понять, что его вино нравится не только ему самому, увидеть, как люди удивляются неожиданному открытию, наслаждаются, покупают сразу много вина, а ещё приятно услышать положительный вердикт от мастера-энолога и получить известие о новой золотой или серебряной медали на конкурсе. Это вам не трактор по винограднику водить. Профессию винодела Даниэль осваивает не в университетах, а в полях и погребах. под руководством своего метрдоше и приходящего на подмогу инженера-энолога. И обучение новому, конечно, очень мотивирует. Да, ему нравится, когда всё закончено. Результаты их совместной работы оценён его потребителями. Это именно то, ради чего их семья так резко сменила свою жизнь и работу, посвятив себя местному продукту, который можно самим производить на этой земле. Кто такой энолог и зачем он нужен молодому виноделу? Но только ли из этих троих состоит команда Домена? В чём кроются секреты успеха новичков на винодельческом поприще? Говоря об их семейной команде, нельзя обойти вниманием сторожевого Домена, бессмертного метра дюше Алена. А также нельзя не рассказать о том, какую помощь виноделу оказывает его контролирующий орган, строгий Апелосьон AOC. Большая часть истории вина уже написана к моменту сбора винограда. цитирует Даниэль Банис своё любимое изречение какого-то мудреца. Это подчёркивает значимость терруара, отпечаток которого мы неизбежно находим в вине, а значит и важность работы на земле. Множество вопросов ставит перед виноделом его земля. И особенно трудно приходится новичкам. Какой сорт будет лучше всего себя чувствовать на этой делянке? Как его сажать, ухаживать за ним, чего опасаться, каково состояние виноградных ягод в каждый момент времени? Соответствует ли урожайность правилам AOC? Ответа даст только специалист. И тут на помощь приходит структура Апеласьона, где работают важнейшие в виноделии люди инженеры и энологи, wine makers. И этим всё сказано. На этапах, пока виноград ещё не собран, энолог, работающий на конкретный Апеласьон, приходит в каждый домен два раза в месяц для контроля за всеми процессами и для бесценных советов хозяевам. А август-сентябрь время сбора урожая. Ванданж это апогей работы энолога. когда он буквально не покидает делянки, не знает ни выходных, ни спокойного сна. Вся его забота максимально высокое качество исходного для вина материала. Далее он помогает следить за ферментацией виноградного сока в погребе, работая в паре с метр дюше, начальником производства. Итак, виноград собран, и далее каждый сорт будет бродить один отдельно от другого, как и виноград одного сорта, но собранный с разных делянок терруаров. В каждом чане получается сок под нужным градусом. несущий каждый свои характерные черты, нотки и нюансы. В итоге у винодела в погребе собирается целый набор готовых соков, ингредиентов будущего вина, как палитра у художника. Вот тут и начинается творчество, конечно, с соблюдением законов жанра или нашим языком правила пилассиона. Но каждый винодел имеет право на отступление от этих правил, на свой вольный танец. Он свободен делать и неопилассионное вино под маркой своего ИЖП. Этот невероятно ответственный этап Принятие решения о том, как делать вино, требует особенной тщательности и общего совета. Шато Константин сок урожая текущего года созревает для дальнейшей выдержки в ноябре, и дальше его нужно подвергать винификации, то есть принимать решение о взревании вина. Для этого таинства создания новых вин члены семьи объединяются в рабочую группу со своим шефом производства, местром дюше и сомелогом из AOC который уже отследил весь предыдущий путь винограда, знает его наследственность и повадки каждого элемента винной палитры. Мы, говорит комий, выступаем в этой группе заказчиками, а лучше сказать, арт-дирекцией. Рассказываем, какой вкус вина хотим получить, что нам кажется важным акцентировать, рисуем словесный портрет вина нашей мечты. Энолог это менеджер группы, научный руководитель процесса. Иногда он осаждает нас, говоря, что по правилам апеласьона мы не можем сделать так и так. Например, добавить столько сока сыра. Но он же и предлагает выход. Что сделать, чтобы вино было похоже на наше желание и при этом остаться в рамках апеласьона. А метр дюше это творческий исполнитель. Он со своим опытом лучше всех понимает, как сделать то, о чём говорит энолог, на практике в наших погребах. Мы потихоньку погружаемся в этот процесс, продолжает Ками. С каждым годом нам становится всё понятнее тот отпечаток наших терруаров, который мы находим затем в вине. Эта земля становится нам роднее. Интересно, что один и тот же энолог посещает и другие хозяйства своего апелласьона. Он отлично знает, что за вина делают соседи, каковы их особенности. И таким вот образом он своей работой напрямую способствует созданию того разнообразия винной карты, которое мы наблюдаем, дегустируя вина от одного домена к другому. даже в рамках одного и того же апеласьона. Шато Константин, кстати, делают не только апеласьонные вина, но и вина из ГП. По наследству от месье Шальлье им достались делянки с пятидесятилетними лозами каберне совиньон, а также немного шардоне. Оба эти сорта, особенно шарданы, не особо приветствуются в AOC Люберон, но именно они составили интересную линейку вин под названием Амфора. Красная Амфора сделана на базе стопроцентного каберне совиньон. А белое это марьяж, гости, шардоне с местным полнотелым вионье. Помните, римского императора, что строил на этом месте водовод. Кажется, Константин и сейчас бы почувствовал себя здесь как дома, заглянув в сводчатый бетонный погреб, где вдоль стен в ряд выстроились пузатые глиняные амфоры. Именно дышащий материал, обожжённая глина, даёт местному вину такую сбалансированность и минеральность, раскрывает его фруктовые ароматы. обогащает вкус. Через эти амфоры проходит также розовое вино линейки Престиж, которая гордо несёт лейбл AOC Люберона. А вот инновации. Бочки из окации. Да, семья Банис совсем недавно занялась виноделием, но благодаря пытливому нраву новобранцев и привнесённому взгляду со стороны, они уже сегодня могут похвастаться внедрением одного интересного новаторского приёма в своих погребах. Речь о бочках Традиционно в виноделеи используются бочки из дуба. Его древесина весьма влагоустойчива, то есть сама много вина не выпьет, но снабдит его дубильными веществами, способствующими долгому хранению. Обогатит вкус и аромат дополнительными нотами дыма, коры, сухих листьев, ванили, в зависимости от сорта дуба, а они бывают разные. За счёт возраста бочек и их размеров, сорта древесины, виноделы могут добиваться разной степени влияния дуба на вино. В одно время пытались использовать бочки из каштана, но вино получалось слишком уж терпким. Бочки из тополя, устойчивого к соле, для вина не используют, в них хранят и перевозят соленья. А есть ещё прекрасный материал акация, который пока практикуют очень редкие виноделы. Предложение это поступило от работающего с ними энолога и было ответом на настойчивое пожелание семьи, и прежде всего Камиль, видеть в белом вине больше элегантности и благородства. Итак, по мнению энолога, если хочется меньше древесного влияния, дыма и коры в аромате, больше натурального вкуса винограда, а также медово-цветочных нюансов, можно попробовать бочки не из дуба, а из акации. При этом они тоже позволят получить гастрономическое вино, умеющее красиво взрастеть. Таков был совет, которым семья Банис на свой страх и риск воспользовалась уже с первым своим урожаем в 2017. -м. Линейка белого и красного вина Престиж результат применения новой технологии. И именно эти бутылки постоянные клиенты с нетерпением ожидают вот уже третий год и разбирают не только те, что выставлены на продажу, но в итоге упрашивают хозяев продать им даже свой небольшой семейный резерв, причём вполне успешно. А что поделать? разводит руками Даниэль. Не могу устоять. В следующий раз сохраним больше. Прощаясь, Даниэль показал мне секретный запас. Две последние полуторалитровые бутылки Magnum линейки Престиж из их первого урожая 2017. И пообещал сохранить их для истории и грядущего красивого семейного повода. Я сдержалась и не стала умолять его продать их мне, хотя очень хотелось. Красное вино 2019 отправилось созревать по бочкам и амфорам. Новая розе 2019 продегустирована и разлита по бутылкам. Период дождей закончился. Древний источник угомонился. И скоро можно будет надеть сапоги и заняться обрезкой лозы. Жить с ногами на земле, сбывшаяся мечта марсельского аптекаря. И это только начало. Январь 2020. -го.